Глава двадцатая. Тяжело вздохнув, я покачал головой и ответил. «Если следовать твоему плану, мне после свадьбы с Алисой для верности сразу бы по-тихому прибить великого князя Тверского, а то вдруг сына заделает. И все. Не быть мне мужем наследницы княжества». Усмехнулся я, а затем посерьезнее продолжил. «Глупый вопрос, Архун. Ты ведь знаешь, что, во-первых, есть шанс, что Аурос работает не так, как ожидаешь, хотя относительно Алисы я почти не сомневаюсь в успехе». И все же одной Алисы мало, чтобы мне возглавить рота Боленских. И далеко не факт, что она сможет убедить родителей выдать ее за простолюдина, несмотря на то, что в ее случае это вполне возможный вариант. А во-вторых, мне не очень-то хочется быть на вторых ролях. В глазах общества я буду не великим князем, а мужем великой княгини. Пусть сама она и будет делать то, что я ей скажу. но ну, в-третьих, я бы даже сказал «в главных». Это то, что мы сейчас не в том положении, когда цель оправдывает средства, Все не настолько плохо, чтобы применять подобные методы. рут Александритов, рут воинов. Мы умеем использовать людей, но предпочитаем не злоупотреблять этим. Наша власть всегда держалась в первую очередь на силе, чести и справедливости. Поэтому, пока есть другие варианты, мне не хочется жениться на девочке, которой у меня нет сильных чувств, лишь для того, чтобы использовать ее положение. Как запасной вариант я учитываю такую возможность, но основной план у нас совершенно другой. «Я ответил на твой вопрос, учитель». Старик на это лишь тепло улыбнулся. «Простите, ваше высочество». «После нашего перерождения твои проверки стали чаще и сложнее», — усмехнулся я. «Учитель должен проверять своего ученика и радоваться, что ученик оправдывает ожидания. Хе, жениться готов, но, как крайний вариант, приемлемо. Его Величество, ваш отец, тоже долго подходили к выбору супруги. Да и его отец тоже». Но императорам, наследникам часто приходится наступать на горло личным принципом ради пользы для страны. Это тоже своего рода поступок по чести. Знаю, Архун. Но брак с Алисой, по крайней мере сейчас, точно не попадает под данный критерий. Так что забудь о том, что слуги Аболенских могут сделать для тебя руки. Сам сделаешь потихоньку-помаленьку. Глядишь, и верных инженеров найдешь. А я продолжу периодически заглядывать в клуб инженерной мысли. Такие мои походы приносят пользу. Ребята охотно отвечают на вопросы, как они сделали тот или иной механизм или же где заказывают детали. Мне даже довелось однажды взглянуть на черновой бланк заказов, и я запомнил название поставщиков. С Эрхоном мы проговорили еще полчаса, затем вышли в гостиную, где 40 минут обсуждали вопросы ремонта и обустройства будущей лаборатории с Вадимом. Пятница завершалась приятным вечером в компании с боярами Морозовыми, а приятный вечер плавно перетек в жаркую ночь с Катей. Утром, как обычно, Я встал до того, как проснулся Никита и поехал домой. Было еще очень рано, однако братьев дома не оказалось. Молодцы ребята, но, может быть, пришла пора увеличить для них нагрузку? Я пошел в свою комнату досыпать, а когда проснулся, обнаружил на кухне тетю и Вадима. Эти двое сидели рядышком, обсуждая, где лучше заказывать столики для нашего клуба. Марина втянулась в работу, чем сильно облегчила жизнь Вадиму. но ничего, совсем расслабиться у него не получится, Мы с Архуном наставнику Белок постоянно новые задачи подкидываем. После обеда мы с Вадимом отправились на тренировку, на арендованную производственно-складскую базу. Как ни крути, мне нужно увеличивать энергоканалы. Как только мои личные занятия закончились, я отпустил наставника к Архуну, а сам зашагал к братьям. Они бегали с походными рюкзаками на плечах вокруг огромного железного ангара. Ну как бегали? Едва ноги переставляли. Примерно так же выглядели и еще десять белок, тренирующихся вместе с Борей и Глебом. Что в рюкзаках? Поинтересовался и Тамира, который наблюдал за ходом тренировки. Сахар, гречка, мука. Он пожал плечами. Запасы для кухни будущего клуба. Не переживайте, господин, все пакеты запечатаны, продукты не испортятся. Здорово, хмыкнул я. Занимаемся согласно вашему плану. Доводим бойцов до предела. Продолжил отчитываться Тамир. А сам-то занимаешься? усмехнулся я. «С другой сменой и с большим грузом», серьезно ответил он. «Вот как». Я перевел взгляд на 12 человек, продолжающих, едва перебирая ногами, нарезать круги. Из этой группы только четверо были осветленными. И как проводить инициацию для тех, кто уже имеет владеть живой? Мне оставалось только догадываться. Ведь таких людей трудно измотать в тяжелой перспективе. И до обычного человека тело можно постоянно доводить до предела, рискуя сделать из человека инвалида. а осветленных быстро восстанавливаются во время отдыха. Чем больше осветленного живы, тем это восстановление проходит быстрее. Но с осветленными разберемся позже. Сначала нужно заняться душами, неодаренными или неосветленными. «Бойцы, упор лежа, отжимаемся!» — ревкнул я. Мой голос, подкрепленный непроизвольными всплесками ауры, подействовал на всю дюжину. А ведь среди этих ребят не было тех, кто проходил настоящую боевую подготовку и привык к внезапным приказам командиров. Максимум спортсмены. «Веселее, форхвоздери!» — кричал я, подходя к придавленным рюкзаками тушкам. «Чего разлеглись, как неумелые девки в борделе! Шевелитесь! Двигайтесь!» Подойдя к Стасу, одному из наших неодаренных бойцов, я потянул его за рюкзак вверх. Парень выпрямил руки. Я отпустил рюкзак, и руки парня вновь согнулись. Натужно кряхтя он начал их распрямлять. «Быстрее, хрены вялые!» — прорычал я, зашагав вдоль ряда отжимающихся. И от моих ног душам потянули золотые молнии, вздобившие землю. Или это все? Вся ваша решимость? Вы сами согласились следовать за мной. Сами захотели стать сильнее. Из тех, кто не сдастся в самом начале пути, я действительно сделаю могучих бойцов, ратников. А те же, кто не хочет показать мне свой дух, могут навсегда забыть о славе и силе. Я прошел мимо каждого, одаривая заметно приободрившихся парней порцией родовой ауры Александритов. 20 отжиманий. Затем пять кругов бегом, шестой круг прыжками. Затем снова отжимания и по новой. Давайте живее. Пришло время из белоручек превратиться в ратников. Обойдя всех, я направился к опешившему тамиру Вот что значит доводить бойцов до предела. Клопнул я его по плечу. А не этот ваш детский сад. Господин, вы пугаете. Парбарматал он. Уже слышал, но иначе никак. Позвольте узнать, господин. Неуверенно начал он. Что, если кто-то из ребят получит травмы? Тренировочный процесс должен быть сбалансирован. В некотором смысле травмы нам и нужны. Проговорил я, глядя в его черные глаза. Эльтера — это энергия разрушения, а без разрушения тела контроль над ней не получить. Я рассказал Вадиму и Томиру о том, что могу управлять другим типом энергии, и в двух словах обозначил, что нужно делать, чтобы научить других его использовать. Разумеется, меня спросили, откуда я все это знаю, и кто обучал меня, но задали этот вопрос потомственные слуги, к тому же впечатленные моей аурой. Разумеется, слов «секрет господина» было достаточно, чтобы избежать дальнейших подобных вопросов. Хотелось бы мне научиться использовать альтеру. Посмотрев на ребят, которые заканчивали отжиматься и по одному поднимались на ноги, выдал Тамир. И похоже, мне самому стоит увеличить физические нагрузки. Именно. Кивнул я, не став акцентировать внимание на том, что с инициативой осветленных, особенно относительно сильных вроде Тамира и Вадима, будут проблемы. Есть у меня, конечно, один вариант. Но его недостаток заключается в том, что мои секреты могут утечь на сторону. Остаток дня, как и весь следующий день, прошел примерно в одинаковом режиме. Собственные тренировки, наблюдение за тренировками ребят, немного времени на уроки, много на изучение нового мира, но ну и текущий контроль за делами. Стабильность. Сейчас, как тут говорят, все стало на рельсы, так что остается только ждать результатов. В понедельник я, как прилежный ученик, отправился в школу. Пока шел по школьным коридорам и лестницам до своего класса, знакомые и незнакомые лицеисты поздравляли меня с выходом в четвертьфинал. Даже боярин Хмельницкий подошел ко мне и пожал руку. А вот Валентин Мит, как обычно, не произнес ни слова. Когда заметил его, он отвернулся. Ну и форк с ним. Главное, что успокоился и не пытается больше вставлять мне палки в колеса. А вообще, забавно с Митом получилось. Я как-то спросил о нем у Алисы. Чего, мол, боярин Шелковым стал после нашего с ним поединка? Я опасался, что у этого идиота хватит дурости попытаться досадить моей семье куда более радикальным способом. А Боленская тогда немного поверяла, но все-таки ответила. Оказывается, отца Мита вызвали в школу. Да-да». Из памяти реципиента я знаю, что в обычных государственных школах используют данные методы воздействия на непослушных учеников. Но, казалось бы, кто может вызвать школу боярина? И ответ на этот вопрос оказался очень прост. Великая княгиня. Мама Алисы, Яна и еще трех дочек мило побеседовала с отцом Мита, дав заодно послушать принесенную мною запись угроз. А потом, вероятно, Алиса во время рассказа не вдавалась в подробности, припугнул уже сам боярский род Митов возможными будущими проблемами. По крайней мере, я бы так сделал, если бы кто-то нарушал мои правила на моей территории. И плевать, что причиной раздора был какой-то там простолюдин». С этими мыслями я и зашел в класс, где меня тепло встретили ребята. «Аскольд, красивый вчера был бой. Привет, победитель, с выходом в четверть финал. Еще один бой, и снова будешь стоять на нашей арене. Ну и так далее. Приятно, черт возьми. О, урок начинается». На перемене нашей привычной компании мы оккупировали одну из скамеек этажа. Яна, Маша, Инна и Юля сидели, а мы с парнями стояли рядом. «Мы вчера с Алисой смотрели твой поединок», — проговорила Аболенская и усмехнулась. знал бы ты, как она обрадовалась, когда ты активировал стихийный доспех». Выглядело впечатляюще. Ровным тоном проговорила Юля, совершенно не скрывая, что болела за меня через экран компьютера. Правда, не в прямом эфире. местной скорости интернета не хватает на подобный трюк. Одно дело, когда бои проходят на арене «Алой мудрости», и записи тут же выкладываются в локальную сеть. И совсем иное, когда оператор из другого лицея выкладывают записи на специальный хостинг, а затем уже компьютерщики «Алой мудрости» скачивают их и заливают в местную сеть. Отсталый мир, что с него взять? Однако, мне кажется, ты мог бы и не попасть в этот вихрь. Продолжила Рамадановская. Они с Софьей сговорились, что ли? Ну как же, это Юлия Евгеньевна. Вперед меня влезла в разговор Яна. Получилось эффектно. И что важнее, эффективно. Противник вымотался и сдался. «Ну, так насчет эффективно я и не спорю, Яна Андреевна», отозвалась Юля. Она до сих пор мало к кому обращалась на «ты». «Дружище, не обессудь. Но меня больше впечатлил бой твоего сегодняшнего противника». Хлопнул меня по плечу Влад. «Говорил тебе, что вы похожи. Еще сильнее в этом убедился. Круто, что вам выпало сражаться друг с другом». «Да, кстати. и этот бой тоже смотрела. Вновь оживилась Яна. «А чем Волков похож на Аскольда?» «Такой же наглый и самоуверенный», — хмыкнула Инна. «Да ну», — не поверила Боленская. «Таких же наглых больше не существует». На ее слова Юля молча кивнула. «В этот день в столовой мы снова обедали своей расширенной компании как это бывало до моей победы на школьном этапе турнира. Ребята все обсуждали мои выступления на втором этапе. Даже Маша пару раз высказалась в духе «Давай, давай, проходи дальше». и тогда у тебя еще меньше времени на учебу останется». Под конец обеда Юля проговорила. «Аскольд, не смей сегодня проигрывать. Я хочу снова вживую наблюдать за твоими поединками». Уже распланировала свой завтрашний день так, чтобы посетить полуфинал и финал. но мне хочется поесть астраханских арбузов». Вставил свои пять копеек Влад. «Помни, что ты обещал со всеми поделиться». Оставшиеся уроки пролетели незаметно. И вот мы уже вновь в компании с четырех человек направляемся в цветок папоротника. «Гости из Аллы Мудрости! Снова рад приветствовать вас!» Улыбался нам любитель кафтанов и директор этого лицея, боярин Никанор Петрович Орликов. «Алиса Андреевна, вы, как всегда, бесподобны. Сударыни!» Кивок Шапочкины и ее помощницы. А затем мужчина перевел свой хитрый взгляд на меня. «Чемпион Аллы Мудрости, вы продолжаете свою победную серию, доказывая раз за разом, что не по случайности одолели младшую княжну Выборгскую. Интересно наблюдать за вами». но хочется верить, что в следующий тур вы не пройдете». Добродушно улыбнулся он. В его словах не было желания оскорбить меня, лишь поддержка своего чемпиона. Алиса перекинулась не короном Петровичем еще пары фраз, и мы прошли на трибуны. Три боя, по моему субъективному ощущению, прошли быстро, даже несмотря на то, что между ними были 10-минутные перерывы. «Аскольд Игоревич, вы, главное, не переживайте. Успокойтесь и победите». Он не сильнее Софьи Антоновны. Выдала на прощание помощница Шапочкина Маргарита Павловна. «Рита, это тебе нужно успокоиться». Усмехнулась Ирина Александровна. «Посмотри на нашего чемпиона. Разве он может проиграть? Такое сложно представить», — улыбнулась Алиса. «Вперед, оскольд Заканчивай побыстрее и поедем домой».